ЭПИЛОГ В 6 часов 15 минут утра по московскому времени старший прапорщик МАС Вениамин Фокин первым зафиксировал аномальную ситуацию в секторе. Он успел занести в журнал наблюдений фразу «Всплеск на острове Могилевский. массовой миграция неизвестных форм жизни». После чего жвало хамелеона пробили его череп и сделали прапорщика Фокина первой жертвой вторжения. Наблюдательный пункт в городе Дубна был уничтожен к 6 часам 22 минутам. Следом, в течение 40 минут прервалась связь со всеми наблюдательными пунктами МАЗ от Твери до Талдема. Что именно происходило в секторе в эти 40 минут, до сих пор остается доподлинно неизвестным. Объединенные ульем хамелеоны, осознавшие себя частью роя, перестали быть просто пугливыми тварями добычи охотников и ловцов. Самое главное, их вдруг оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Лагерь группировки Герб был сметен за шесть с половиной минут. Живая волна прокатилась по нему, не оставив после себя ничего живого. Рабочая команда штрафников масс, направлявшаяся в сектор на поезде с целью починки взорванного моста через Икшу, попыталась остановить состав и спастись бегством, но не успела. Из сорока человек выжили только двое. Рядовой Зинченко, который нес дежурство на барьере в эту злополучную ночь, получил извещение по рации за полчаса до того, как хамелеоны докатились до внешней границы сектора. Зинченко успел передать информацию дальше по инстанции, запросить подкрепление и подготовить огнеметы и ракетные установки к бою. Память о большом прорыве еще была свежа, Зинченко, 18-летний юноша, вступивший в ряды масс исключительно из благородных побуждений, готов был пожертвовать собой, лишь бы не допустить твари на улице Москвы. КПП, на котором дежурил Зинченко и трое его товарищей, продержался дольше всех целых 44 минуты. Первая стычка с хамелеонами в московском метро имела место в 14.32. На станции Медведкова сержант линейной полиции Алферов вступил в неравный бой с большой, но крайне агрессивной стаей хамелеонов и героически погиб. По словам очевидцев, твари, не похожие ни на что конкретно и даже друг на друга, разорвали тело полицейского на части и принялись пожирать прямо на перроне, пачкая все вокруг кровью. Затем они начали кидаться на людей, но больше смертей не было. Эксперты предположили, что хамелеоны, начавшие процесс трансформации, нуждались в источнике белка, в связи с чем первые дни вторжения характеризовались чудовищно высоким количеством случаев каннибализма. Нападению стай хамелеонов подверглись скотобойни на севере Москвы, продовольственные склады и крупные продуктовые супермаркеты. В Ашане на Можайке большинство посетителей были разорваны на части и съедены. Аналогичные инциденты имели место во многих супермаркетах и на рынках Москвы. Хамелеоны нуждались в горючем. Те метаморфы-разведчики, которые по замыслу Улья не подлежали дальнейшей трансформации, осознали себе частью Роя практически одновременно, что, впрочем, мало отразилось на их поведении. Крупнейший нефтепромышленник России, отдыхавший на своей яхте в Гейском море, прервал отпуск и срочно вылетел в Москву. Председатель правления Центробанка, проводивший в момент старта вторжения видеоконференцию с Советом директоров Международного валютного фонда, неожиданно для некоторых участников отключил протоколирование видеозапись разговора. О чем и как именно он общался с избранными директорами на протяжении следующих 11 минут остается загадкой. По показаниям секретаря банкира из кабинета начальника раздавались звуки, мало напоминавшие человеческую речь. После странной видеоконференции семеро директоров МВФ вылетели в Цюрих, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Шанхай, Токио и Мельбурн. Там их следы затерялись. Известный киноактер и медиаперсонаж Гарик Сидёж, 48 лет от роду, проходил биотиновую омолаживающую терапию 4 раза в год, благодаря чему выглядел на 25 и пользовался популярностью у поклонников обоих полов. Когда структурные изменения в его ДНК, вызванные биотиновыми инъекциями, запустили программу самоидентификации хамелеона, Гарик находился в состоянии наркотического опьянения, из-за чего программа выполнялась замедленно. По свидетельствам очевидцев, двух девушек и одного юноши, находившихся в тот момент в одной постели с Гариком, Сережа вдруг замер, странно выгнувшись, забормотал что-то не по-русски, после чего попытался перегрызть сонную артерию девушки. Сережина оглушили ударом пепельницы по голове, после чего связали и транспортировали в ближайшее отделение скорой. Оттуда его забрала бригада санитаров МАС, и на протяжении следующих восьми месяцев актер подвергся серии экспериментов, имеющих целью установить каналы связи хамелеонов между собой. Эксперименты успехом не увенчались, Сережин в ходе их скончался. Министр аномальных ситуаций Валерий Емельянович Толкунов принимал биотин около двух лет, с тех самых пор, как ему диагностировали прогрессирующую лейкемию. Доза, принятая за это время, оказалась недостаточной для финальной трансформации организма. Были лишь слегка поражены центры подчинения в мозгу и деформированы лобные доли. Поэтому на Большом собрании хамелеонов в Москве министр МАС выполнял всего лишь функцию водителя у более высокопоставленных и более трансформировавшихся метаморфов. Позже, после блестящей проведенной операции по захвату группы быстрого реагирования МАС, в ходе первого же допроса министр Толкунов покончил с собой. Президент Российской Федерации и премьер-министр правительства успели отдать около 40 распоряжений, немедленно принятых к исполнению ввиду объявленного чрезвычайного положения. По оценкам аналитиков, распоряжения эти способствовали деятельности пятой колонны, в кавычках, хамелеонов, и давали биотинозависимым гражданам неограниченные полномочия и преимущественно перед немодифицированными людьми. Миллионы мелких эпизодов, складывающихся в пеструю мозаику вторжения, происходили по всей Земле. Мать, принимавшая биотин в процессе беременности, убивала во время родов акушерку и поила ее кровью новорожденного хамелея. Школьная учительница была растерзана собственными учениками, выходцами из богатых семей недавно забавы ради принявшими биотин, который они украли из сейфа отца. Мэр Штат новосибирского городка, разбогатевший на отмывание бюджетных денег, устроил в своей концлагерь для людей, используя их как сырье для кормления метаморфов со всей Сибири. Миллионы особей по всей планете, услышавшие крик «Матери» и осознавшие себя частью Роя, убивали, жрали, прятались, размножались и передавали друг другу радостную весть. Мать вернулась, улей восстал из праха, вторжение началось. Крик новорожденного младенца звучал для агрессоров гимном победы, ибо отныне каждому человеческому ребенку рано или поздно предстояло стать частью великого, непобедимого, могучего и бессмертного Роя. Наступали последние дни человечества. Рой вторгся на землю. В четвертой книге цикла «Дети сектора» люди находятся на грани истребления. Теперь их судьба в руках Данилы Стахана. Только он может остановить торжение. Против него рой, полчища хамелеонов и весь чуждый враждебный мир Ковчега. Конец книги. Читал Максим Дородьев.